Глава 13. Не прошло и двух минут, как они уже ехали по указанному адресу. Жилой комплекс находился примерно в километре от больницы. Макс остановился перед домом. Строение выглядело ухоженным, хоть и не очень гостеприимным. В каждом подъезде располагалось по 10 квартир. Эрик Крюгер проживал на третьем этаже. Входная дверь была открыта. Крюгер, по всей видимости, жил один. Во всяком случае, на табличке значилось только его имя. Из квартиры доносилась тяжёлая рок-музыка. Лаура позвонила, но никто не открыл. Она позвонила ещё раз и постучала по двери кулаком. Музыка стала тише. «Иду!» — послышался низкий мужской голос. Ещё через мгновение дверь открылась, и на них уставился мужчина с тёмными волосами в джинсах и футболке. «Лаура Керн, Макс Хартунг, полиция Берлина. Мы можем войти?» Лаура показала удостоверение. Крюгер кивнул и отступил в сторону. «Прямо и до конца», — проговорил он и последовал за ними по прокуренному коридору. «В больнице нам сказали, что вы взяли отгул по болезни», — произнёс Макс и показал на переполненную пепельницу. «Вы всегда столько курите?» Крюгер скривился. «Мне нужен тайм-аут, иначе недолго и перегореть», — он плюхнулся в грязное кресло. «Присаживайтесь. Чем могу помочь?» «Мы разыскиваем сумку, которую вы и ваш коллега Карстен Бёмер два дня назад забрали из ресторана быстрого питания, куда выезжали по вызову. Сумку так и не сдали в хранилище, а нам необходимо срочно узнать имя пациентки». Крюгер почесал затылок. «Вы про то, что вскрыла себе вены?» «Именно», — подтвердил Макс и сунул ему под нос фотографию похищенной. «Так где сумка?» Крюгер откинулся на спинку кресла и устремил взгляд в пожелтелый потолок. «Разве она не у Карстена?» От Лауры не укрылся хитроватый тон в его голосе. Она чувствовала возрастающую неприязнь. «С вашим коллегой мы уже разговаривали», — сказала она, — Стараясь по возможности не вдыхать глубоко, запах в квартире стоял невыносимый. «Последний раз он видел сумку на столе перед вашим шкафчиком, а теперь она пропала». «Пропала?» — переспросил Крюгер и помолчал. «Её мог взять кто угодно. Комната для персонала не запирается». «Так почему вы спрашиваете меня? Я всего лишь водитель. Может, это кто-то из санитаров?» «Послушайте». «Нам нужна эта сумка», — с нажимом произнёс Макс и подался вперёд. «Полагаю, вы уже слышали о мёртвой женщине, найденной у мусорных баков». Он показал ему фотографию Лены Реймон. Крюгер кивнул. «Я её помню. Возил как-то на рентген». «Значит, вы понимаете, что в рамках расследования мы вынуждены полагаться на ваше содействие. Пожалуйста, не усугубляйте своё положение», И скажите, где сумка? Крюгер молча взял тлеющую сигарету из пепельницы и глубоко затянулся. Лаура видела, что водитель не желает говорить. Вероятно, он украл сумку и теперь не хочет потерять работу. Я могу воспользоваться уборной, спросила она и улыбнулась. Конечно, по коридору налево. Он мотнул головой куда-то в сторону. Лаура вышла в коридор и огляделась. Где человек вроде Крюгера мог прятать добычу? Она открыла дверь в ванную, но входить не стала. Вместо этого скользнула в другую комнату. Спальня была не очень просторной. Справа располагалась кровать, рядом стоял шкаф, а напротив телевизор. На спинке стула висела какая-то одежда. На полу перед стулом лежала сумка. Её красный цвет сразу привлёк внимание Лауры. Возможно, это была сумка похищенной женщины. Она удостоверилась, что Крюгер не последовал за ней, схватила сумку и заперлась в ванной. Первым делом Лаура обыскала портмоне. Денег там не оказалось. Она достала кредитную карту и прочла имя. Ева Хенгстенберг. Запомнила его. Затем нашла водительское удостоверение. Женщине было 25 лет. Лаура взглянула на фотографию. Это определённо была похищенная из больницы. Лаура в ярости схватила сумку и стремительно вышла из ванной. «У Евы Хенгстенберг не было при себе наличности?» — спросила она и показала сумку. Крюгер побледнел. «От... «Откуда она у вас?» Он вскочил с кресла. «У вас нет ордера на обыск!» «Вы не имеете права копаться в моих вещах!» Сумка лежала в ванной. Не моргнув глазом, солгала Лаура. «Вы разрешили мне воспользоваться уборной». «Но вы же и так собирались рассказать нам о ней, не правда ли?» «Уверена, вы не собирались препятствовать расследованию». Крюгер поджал губы и кивнул. «Я хотел сдать сумку сегодня утром, но мне стало нехорошо. Я бы отнес ее завтра». «Но минуту назад вы утверждали, что у вас её нет», — вклинился Макс. Крюгер, не ответив, сорвался с места, распахнул балконную дверь и перемахнул через ограждение. Пару секунд Лаура, как и Макс, стояла не в силах пошевелиться. «Мы же на третьем этаже», — выдавила она и бросилась на балкон. Только теперь Лаура увидела за парапетом раму из арматуры. Крюгер, свесившись с неё, перебрался на второй этаж. Он двигался с таким проворством, словно проделывал это уже не раз. Лаура перелезла через ограждение и встала ногой на Арматурину. Та угрожающе прогнулась. «Вернитесь!» — крикнула она и посмотрела вниз. Крюгер уже почти спустился. «Стой!» Макс неожиданно возник рядом и удержал её. «Слишком рискованно. Спустимся по лестнице!» Лаура свирепо глянула на него. «Отпусти, уйдёт же!» Однако Макс и слышать ничего не хотел. Он просто втащил её обратно на балкон. Лаура попыталась было вырваться, но увидела, что Крюгер уже бежит через двор. «Подрежем его. Ты вправо, я влево». Они выбежали из квартиры, бегом спустились по лестнице и на улице разделились. Лаура помчалась вокруг дома, чтобы добраться до лужайки с обратной стороны — Там они встретились с Максом. «Догнал?» — просипела она и остановилась. Макс помотал головой. «Вот гадство!» — выругалась Лаура. «Надо было мне спуститься. Он был уже внизу, ты бы всё равно не успела». «Чёрт!» — вновь выругалась Лаура и огляделась. «Надо немедленно объявить Крюгера в розыск. Возможно, его мы и видели на записях». Она быстро связалась с отделом и передала сведения, после чего растерянно оглядела территорию жилого комплекса. К дому примыкала парковка, а сразу за ней располагался следующий дом. «Посмотрим на дороги. Может, он спрятался за машинами?» Они снова разделились и двинулись вдоль припаркованных машин. Лаура просматривала каждый свободный участок между машинами, но Крюгера нигде не было. В двершине она обошла соседний дом. Водитель, как сквозь землю, провалился. Лаура в унынии и пошла обратно. Макс проверял кустарник росший вокруг мусорных контейнеров. Никого, процедил он, когда напарница встала рядом. Ты подала заявку на розыск? Лаура кивнула. Думаешь, Крюгер, тот, кто нам нужен? Макс склонил голову на бок. Не исключено. В любом случае, нужно осмотреть его квартиру.